Глава 35. Про космическое единство и трех королей. Во Франкфурте Троица не задержалась ни на одну лишнюю минуту. Немцы подтвердили, что не зря славятся аккуратностью. Самолет Люфтганзы прибыл вовремя, багаж в аэропорту выдали быстро и не тянулись с пограничными формальностями. В Германии догадались учесть паранойю израильской службы безопасности которая уже пропустила пассажиров сквозь сито. Вряд ли эти 200 человек сильно изменились за 4 часа полета на многокилометровой высоте. Наверняка сыграла роль и привычка европейцев жить общим домом, когда гостей страны встречают именно как гостей. Следующая остановка Кёльн объявил компаньоном Одинцов. Междугородный экспресс отправлялся прямо из аэропорта. Во Франкфурте считали, что транзитным пассажирам нет нужды кочевать с багажом через город к вокзалу и создавать сутолоку. Кассовые автоматы избавили троицу от очереди за билетами. Шаг за шагом германский порядок позволял свести к минимуму время между прибытием самолета и отправлением поезда. «Почему немцы смогли сделать, чтобы всем было удобно? А у нас не могут», — наивно спросил Мунин, еще не привыкший ко многим заграничным обычаям. Ева только пожала плечами. Одинцов тоже промолчал. В его советской молодости на такие вопросы полагалось отвечать, «Зато мы выиграли Великую войну». Сейчас ответ не годился, но другого по-прежнему не было. Длинная серебристо-серая сигара «Экспресса Айс» напоминала своего родственника скоростной поезд «Сапсан», который курсирует между Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом. Одинцов расщедрился и отдал без малого четыре сотни евро наличными за три билета в первый класс. «Все для тебя», — сказал он Мунину, и Ева надулась. Нутро вагона было похоже на самолет. Большие кожаные кресла с высокими подголовниками стояли по три в ряд, два бок о бок и одно через широкий проход, застеленный ковровой дорожкой. Мунин предложил двойное место Еве с Одинцовым, но Ева сказала «Нет уж», и устроилась в гордом королевском. Одиночестве Это был не только ее каприз. За час езды от Франкфурта до Кельна мужчинам предстояло уложить в головах то, что рассказала Ева. Они раскрыли MacBook, подключились к местной сети Wi-Fi и забыли обо всем. Ева тем временем дошла до обзорной площадки, расположенной сразу за кабиной машиниста. Полюбовалась оттуда пейзажами Центральной Германии, которые пролетали за толстенным стеклом и вернулась в свое кресло. Мунин и Одинцов едва заметили ее отлучку, они были погружены в работу, проверяли, уточняли и конспектировали то, что каждый считал нужным. Порядок сложился еще во время поисков Ковчега Завета. Никто не знал, какая именно информация может принести пользу делу. Поэтому компаньоны объединяли свои знания и делились друг с другом любыми соображениями, которые возникали по ходу работы прошлые успехи подсказывали что стоит обратить внимание и на философию и на холономную теорию раз уж мысли о них пришли в голову ева говорила что на земле и в космосе человек взаимодействует с веществом в трех состояниях твердом жидком и газообразном но во вселенной намного больше плазмы из которой состоят звезды в них заключена основная масса вещества плазма это ионизированный газ со свободными электронами. Каждый электрон сам по себе движется хаотично, поэтому физика Дэвида Бома удивила, что колоссальное множество частиц в плазме как будто согласуют поведение между собой и действуют как одно гигантское целое. Из них складывается что-то вроде амебы, пусть примитивного, но все-таки живого существа. Ева напомнила разговор у Вейнтрауба про кошку Шрёдингера, и квантовую неопределенность. Пока ты не смотришь на кошку в ящике, она живая и мертвая одновременно. Пока ты не смотришь на электрон, он одновременная частица и волна. Был еще Нильсбор, который в том же духе утверждал, что частицы вообще не существуют в отсутствии наблюдателя. Однако, по мнению Бома, элементарные частицы существовали независимо от того, наблюдают за ними или нет. А то, что индивидуальный хаос электронов создает в совокупности абсолютно организованное движение, Бом объяснил при помощи квантового потенциала. Это такое же поле, как гравитационное или магнитное, сказала Ева. Только оно не слабеет с расстоянием, а равномерно пронизывает все пространство и содержит информацию. Каждый электрон движется сам по себе, но знает про все остальные частицы. Корабли в море тоже движутся сами, но по радио всем одновременно сообщают, как изменить курс, чтобы не столкнуться с другим кораблем или обойти шторм. В классической науке, продолжала Ева, поведение системы в целом – это сумма действий каждой части. А Дэвид Бом заявил, что все происходит наоборот, и поведение отдельных частей – это производное от целого. Не события в плазме зависят от хаотичного движения электронов, а движение каждого электрона зависит от событий. Любой частице отведена своя роль. Исполнением этой роли управляет квантовый потенциал, который сообщает электрону необходимую информацию. Бом противоречил Бору, но тут парадоксальным образом подтвердил его мысль. Электроны не являются независимыми частицами материи. Первичная реальность — это не частицы, а именно целая которое они составляют. Если бы вы понимали язык математики, я бы объяснила за 5 минут, снова вздохнула Ева. На уровне квантового потенциала все пространство едино, понимаете? Нет смысла его делить на здесь и там, потому что каждый электрон получает информацию обо всех остальных электронах, независимо от того, где находится. Это происходит одновременно в каждой точке пространства. Нет разницы между здесь и там. Пространство едино, а связь между электронами, как между изображениями одной и той же рыбы, на разных экранах. Наблюдателю кажется, что частицы существуют отдельно друг от друга и координируют свои действия. А в реальности это не самостоятельные объекты. Это разные проявления глубокого единства Вселенной. К тому времени, когда экспресс из Франкфурта прибыл в Кёльн, у обоих слушателей головы гудели от натуги. Рассказ Евы причудливо сочетался с рассуждениями Мунина. С точки зрения философии, целое было важнее и больше, чем сумма его частей. Физика утверждала, что Вселенная едина, и человек пытается по кусочкам уместить ее в сознании. И как раз это пока в сознании не укладывалось. Шутка Евы об угрозе для психики все меньше напоминала шутку. Поезд сбросил скорость, прошуршал по мосту через Рейн, плавно втянулся в гигантское здание центрального вокзала и замер. Выйдя из вагона, трое компаньонов, не сговариваясь, поглядели вверх. Там на головокружительной высоте ажурные арки поддерживали остекленную крышу, словно небесный свод, и дневной свет заливал перроны. Вокзальные часы показывали половину пятого, значит, в Майами было 9.30 утра. Одинцов мысленно поблагодарил немцев за повсеместную сеть Wi-Fi, велел компаньонам обождать и связался в мессенджере с Жюстиной. Новостей про Штерна не было, секретарь Вейнтрауба как сквозь землю провалился. — Мы переехали в Кёльн, — сказал Одинцов. — Ты Рихтера предупредила? — Мог бы не сомневаться. Когда я что-то обещаю, я делаю. С некоторой обидой ответила Жустина и дала мобильный номер ученого. «Найди время свободное, чтобы без спешки и лишних ушей», извинившись, попросил Одинцов. «Есть разговор». Жюстина имела право знать про Урим и Тумим. К тому же она могла подкинуть какую-то дельную мысль и помочь с разгадкой тайны камней. А пока Одинцов передал телефон Еве для следующего звонка, со слов Жюстины,. Маркус Рихтер вовсе не был академическим сухарем и предпочитал общаться с дамами. Действительно, в разговоре с Евой ученый проявил чудеса любезности. Он порадовался, что друзья мадам де Габриак приехали так быстро и посетовал на то, что сейчас занят. — Я позвоню сразу, как только освобожусь, — пообещал Рихтер. — А вы в Кельне уже бывали? — Нет. — Чтобы не терять времени, загляните в собор. Он совсем рядом, вы увидите. Путешественники сдали чемоданы в камеру хранения, вышли на привокзальную площадь и увидели. На другой стороне площади темнела махина древнего готического здания из украшенного скульптурами, лепниной и кружевом арк. Две почти черные башни высотой с пятидесятиэтажный этажный небоскреб вонзали остроконечные шпили в безоблачную высь. Казалось, внутри собора может легко уместиться современный стадион. Грандиозное сооружение подавляло все вокруг, и даже вокзал уже не казался таким огромным. «Шестьсот лет строили», — говорил Мунин по пути к собору. «И все время что-нибудь доделывают. Есть поверие, что последний день строительства станет днем конца света. Из бездонной памяти...» Мунин выудил и поведал компаньонам старинный анекдот про архитектора Герхарда фон Рилле, который взялся сделать расчеты уникальной конструкции собора и составить чертежи. Задача оказалась нерешаемой. Ошибка следовала за ошибкой, а дело не двигалось. И тогда фон Риле заключил сделку с Люцифером. В назначенный день на рассвете, с первым криком петуха, дьявол должен был принести и нынешним языком, говоря, готовую проектную документацию и забрать бессмертную душу архитектора. Но хитрая жена фон Рилли прокукарекала чуть раньше. Герхард получил расчеты с чертежами, а когда раздался крик настоящего петуха, обманутый дьявол понял, что души ему не видать, и в ярости произнес проклятие «Как только собор будет достроен, человечество погибнет». Мунина переполнял восторг. Мечты его жизни продолжали сбываться. Молодой историк оказался в одном из важнейших центров средневековой Европы и шел навстречу с легендарным прошлым. Настоящая мигом вылетело у него из головы, вместе с причиной, по которой Троица непростым путем перенеслась из Иерусалима в Кельн. Опасность, от которой пришлось так поспешно бежать, больше не занимала Мунина. За спасение от неизвестных преследователей отвечал хитроумный и могучий Одинцов. Следующий шаг в разгадке тайны древних реликвий предстояло сделать после встречи с местным ученым, а до тех пор можно было наслаждаться очередным подарком судьбы – экскурсией по главному готическому собору Европы. Одинцов, как ни странно, думал о том же. Троица оторвалась от возможных преследователей, и неплохо замела следы. Убийцами Салтаханова начинали заниматься серьезные люди. В успехе поисков не было сомнений, тем более убийцы даже не догадывались, что на них идет охота. Вскоре Маркус Рихтер добавит ясности в историю с камнями Урим и Тумим. События развивались не так быстро, как хотелось бы, но в понятном и приемлемом направлении. Одинцов делал то, что должен, поэтому вполне имел право уделить внимание готике. Он усвоил во время поисков Ковчега Завета, что готика возникла словно из ниоткуда. Веками люди строили здания, в которых крыша опиралась на стены или частые колонны, и расстояние между опорами не превышало нескольких метров. Но вдруг, словно по щелчку пальцев, европейские архитекторы принялись Возводить грандиозные конструкции, разнося опоры на десятки метров. И сами стены стали выше во много раз, и дизайн изменился радикально. Каким путем шла мысль средневековых инженеров и математиков? Где следы этого движения? Неизвестно. Была одна архитектура, потом хоп, и появилась другая, готическая. Дремучие религиозные фанатики твердили о проделках дьявола. В действительности, открытие могли сделать тамплиеры, которые расшифровали часть формул на скрижалях завета. Объяснение спорное, но другие совсем никуда не годились. Так или иначе, Кёльнский собор напомнил Троице не только прежние подвиги, но и нынешнюю задачу. Полная расшифровка скрижалей зависела от разгадки тайны двух реликвий – камней Урим и Тумим. Внутри собор производил еще более грандиозное впечатление, чем снаружи. Экскурсовод, сухонькая пожилая женщина в больших очках, сказала, что по замыслу инициатора строительства, епископа Конрада фон Гохштадена, собор должен был превзойти величием все храмы со времен храма в Иерусалиме. Одинцов толкнул Муни на плечом. «Что скажешь, Конрад Карлович? Тезка твой масштабно мыслил. Троица вместе с другими экскурсантами ступала по серым плитам пола, вытесанным из того же камня, что и облицовка фасадов. Необъятный главный зал со сводами умопомрачительной высоты был поясан галереями. Укромные входы вели из залов в часовни и капеллы. Вдоль стен, покрытых искусной лепниной, выстроились бесчисленные скульптуры. Позолотые яркие мозаики радовали глаз. Резные узоры добавляли изящество стройным колоннам. Сквозь богатые витражи на великолепное убранство сочился мистический свет заходящего солнца. Экскурсовод рассказывал о сокровищах собора, жезлах местных правителей, начиная с еще дохристианских времен, древних мечах, украшенных драгоценными камнями, свитках с жизнеописаниями святых, усыпальницах епископов, статуям Миланской Мадонны. Скульптуру в 1164 году привез архиепископ Рейнальд фон Дассель, говорила старушка. Это была награда от императора Фридриха Барбароссы за боевые успехи при взятии Милана. Фон Дассель славился не только как служитель церкви, он совмещал посты императорского канцлера и полководца. Архиепископ выправил для богатого Кельна разрешение на строительство кафедрального собора, и статуя миланской Мадонны должна была сделаться его украшением. Но не Мадонну считали главным трофеем итальянского похода. Вместе со статуей фон Дассель привез из Милана в Кёльн мощи святых волхвов. Экскурсовод уточнила, это были те самые волхвы, которые по преданию пришли поклониться младенцу Иисусу. Их останки... Вместе с другими реликвиями в IV веке обнаружила Елена, престарелая мать римского императора Константина. Сто лет мощи хранились в Константинополе, а оттуда переехали в Миланский монастырь, где через еще семь столетий были захвачены Фридрихом Барбароссой. «Легенда о волхвах тоже возникла не сразу», — говорила старушка. «Она складывалась долгими веками, прежде чем приняла нынешний вид». Ни в одном каноническом Евангелии не упоминается статус и количество пришедших. Их называли то учеными, то жрецами, то магами. Через четыре столетия византиец Иоанн Златоуст и африканец Блаженный Августин предположили, что гостей было 12, как и первых апостолов. Еще через триста лет англичанин Беда Достопочтенный свел их число к трем по количеству даров а принесли волхвы золота ладан и бальзамическую смирну, поскольку чествовали Иисуса одновременно как царя, священника и будущего покойника. Иоанн Златоуст считал, что поклонение языческих мудрецов символизировало духовную общность всего человечества, говорила экскурсовод. Беда Достопочтенный объявил их непростыми язычниками и даже не учеными а королями варварских народов и символами круговорота земной жизни. Он дал каждому имя и назначил возраст. С тех пор уже 13 веков христиане верят, что первый король – это темнокожий, безбородый юноша Бальтазар, второй – средних лет европеец Мильхиор, и третий – пожилой азиат по прозванию Каспар. Впрочем, есть и другая популярная комбинация – Бальтазар – это средний по возрасту черный царь Эфиопии, юноша Каспар, это правитель государства Тарс на территории нынешней Турции, а старец это Мельхиор, король Аравии. Слушая рассказ, троица держалась плечом к плечу и особняком от остальных экскурсантов, против желания, привлекая к себе любопытные взгляды. Компаньоны, потомки Сима, Хама и Яфета, Вызвали прозрачную ассоциацию с тремя королями, хотя и отличались от описаний экскурсовода. Старушка, между тем, продолжала. Слово Беды достопочтенного было исключительно веским, однако его версия событий окончательно закрепилась только через пять столетий в сочинении «Золотая легенда». Рукопись вышла из-под пера Якопо якопо Доворатце да в 1260 году. К этому времени в Кёльне уже начали строить собор для реликвария с мощами трех королей, так же, как в Иерусалиме для Ковчега Завета был построен первый храм. Посверкивая очками в сторону Троицы, женщина говорила, что начало строительства задержалось почти на целый век. Сперва 15 лет искали мастера, который смог бы изготовить достойный реликварий. Им оказался Николя де Вердун, самый известный ювелир в тогдашней Европе. Золотая базилика из трех объединенных саркофагов была готова еще через долгих двадцать лет, и только через 40 лет после этого первый камень лег в основание нового собора. Без малого два столетия на строительстве кипела жизнь, однако потом дело встало и простояло следующие четыреста лет средневековый подъемный кран, венчавший одной из начатых башен, и грандиозные темно-серые стены служили памятниками уникальному долгострою. Возобновить работу чудом удалось лишь в середине XIX века, и еще через почти 40 лет состоялся грандиозный праздник в честь окончания строительства Кёльнского собора. Невероятные башни получили титул самых высоких сооружений в мире, но уже четыре года спустя собор уступил первенство монументу вашингтона в столице соединенных штатов старушка гид не спеша вела группу по главному залу а ева пыталась поставить себя на место тех о ком шла речь в XII веке люди задумали соорудить конструкцию которая потрясает размахом и сложностью 9 столетий спустя наверное в мечтах они представляли результаты своего труда но само собой не надеялись дожить до конца строительства. Ведь даже подготовка такого проекта занимает десятки лет, а основные работы тянутся веками. Думала Ева не о мастерах с подмастерьями, которые клали камни, а об авторах грандиозного замысла. О королях, архиепископах, инженерах. Каково это принимать исторические решения, которые определяют жизнь огромного множества людей на протяжении многих поколений? Каково это начинать дело, которое надо продумать в деталях еще на старте, не имея представления о будущем? Величайший собор Европы заложили в эпоху крестовых походов. Кто мог догадаться, что через 300 лет люди откроют Америку, которая еще через четыре столетия отнимет у новеньких башен титул самого высокого здания в мире? Принимая дары у императора Фридриха Барбароссы, Невозможно было предположить, что со временем не станет Священной Римской империей, а ее части постигнут очень разные судьбы. Северная и центральная Италия прирастут новыми землями, Бургундия войдет в состав Франции, Чехия и Нидерланды сделаются отдельными странами, а на торжества в Кельн прибудет первый император Объединенной Германии. Невозможно было предположить, Какие еще государства появятся и падут? Какие войны прокатятся по земле? Какие возникнут новые технологии? Человек не умеет видеть будущее настолько далеко. Выходит, авторы многовековых проектов считали, что в будущем существенных изменений не случится. От физико-математических и философских размышлений его отвлекла экскурсовод. «Про наш собор есть притча», — сказала старушка. Строительство возобновил прусский король Фридрих Вильгельм IV. Он приказал строить по древним чертежам и принял участие в начале работы. Народу на стройке было множество. Говорят, король обращался к людям с одним и тем же вопросом. Что ты здесь делаешь? Первый человек ответил ему, я таскаю камни. Второй признался, я зарабатываю деньги. А третий сказал, я строю храм. «Кочующий сюжет», — полголоса заметил Мунин, и Одинцов поддакнул. Ева улыбнулась, решив, что реплики компаньонов удачно иллюстрируют единство информационного пространства. Похоже, Мунин с Одинцовым знали байку про президента Кеннеди, который во время посещения нового космического центра спросил уборщика, что ты здесь делаешь, и получил ответ «Я помогаю отправить человека на Луну, сэр». В действительности Мунину слова старушки напомнили такой же выдуманный диалог Ивана Грозного с каменщиками на строительстве Покровского собора. Во множестве музеев гиды почуют слушателей схожими рассказами по общему шаблону, и эта история не была исключением. Одинцову притча попадалась в методичках по мотивации сотрудников и прочей дребедени, которые вливали в уши на разнообразных тренингах для руководителей. Вроде бы и все делают одно и то же, Но один тупо выполняет задание начальства, вторым движет приземленная цель, а третий видит в своей работе высший смысл. Одинцову это было знакомо, но сейчас у него мелькнула шальная мысль. История то небось, бродит по свету еще с ветхозаветных времен, когда мудрый Соломон задавал вопросы строителям первого храма. Следуя за своей старенькой предводительницей, экскурсанты оказались у массивного каменного алтаря, черного с белыми мраморными барельефами, которые изображали сцены поклонения волхвов. Свет сюда попадал через очень узкие и очень высокие стрельчатые окна с витражами. За алтарем на специальном пьедестале под бронированным стеклом возвышался золотой саркофаг. «Мы чествуем трех королей 6 января», сказала экскурсовод. В этот день боковую панель снимают, и можно видеть черепа волхвов, увенчанные золотыми коронами. Для оформления базилики Николя де Вердун использовал античные камеи, жемчуг и больше тысячи драгоценных камней. 74 золотые фигуры, которые расставлены по стенкам, это пророки. Вот они внизу. И апостолы над ними. Также обратите внимание... Ювелир изобразил здесь сцены из жизни Иисуса и увековечил для потомков портрет архиепископа Райнельда фон Дасселя. Одинцов Ева и Мунин переглянулись. Кёльнский саркофаг здорово напоминал реликварий, который Вейнтрауб щедрым жестом отдал чехам, чтобы отвлечь внимание и завладеть камнями Урим и Тумим. Правда, главное чешское сокровище троица видела только на телеэкране. Зато теперь, глядя вблизи на сияние двухметровой горы золота в потрясающем соборе, выстроенном ради древней святыни, компаньоны смогли по-настоящему прочувствовать, какую жертву много лет назад принес миллиардер. А теперь Вейн Трауба нет на свете. Его драгоценности оказались у троицы, и Штерн, который сперва добыл камни в Чехии, а потом доставил в Иерусалим, таинственным образом исчез. Словом, поводов для размышлений хватало. На одной из башен вели полтысячи ступеней, но подняться и осмотреть исторический центр города с высоты птичьего полета путешественники не успели, и их остановил звонок Рихтера. «Я расправился со всеми делами и теперь целиком к вашим услугам», сообщил ученый. «Друзья, мадам де Габриак, мои друзья, позвольте в качестве извинений за долгое ожидание пригласить вас в ресторан. Тут неподалеку есть очень атмосферное место. Настоящий уголок старого кельна.